ай да скорее прятаться! Их расстреливать тут будут!» – проговорил он, и, не слушая Андрея, бросился к варахам соломы. Андрей отпрянул от дры, шагнул вслед за Максимом, навернулся и еще раз посмотрел на арестованных. Да, теперь он мог поклясться головой, что не ошибался. Впереди, рядом с Кентильяном Прохоровым, шла та самая женщина, которая помогла Андрею и Максиму на проходе укрыться от казачьей облавы. Женщина была в короткой курточке, без платка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 Когда переполох в Риге кончился, Максим и Андрей выбрались из соломы. «Дядя Кентильян!» – крикнул Максим, направляясь по зубучей соломе к Кентильяну Прохорову. Люди бросились навстречу своим спасителям. «Товарищи! Родимы!» Максима и Андрея обняли сразу десятки рук. «А где остальные? Кто еще с вами?» – окидывая Ригу взглядом, спросил Кентильян. «Двое нас!» Люди заахали, опять потянулись к Максиму и Андрею но «Ну, а меня вы узнаете?» Максим поднял глаза. Против него стояла высокая синеглазая женщина, похудевшая с крововыми подтеками на лице. «Сынок-то какой, Ольга Львовна у строгого, весь в отца!» Любой с Максимом сказал Кентильян. Соколовская улыбнулась. «Отца давно знаю, а с сыном осенью на пароходе познакомилась. Спасибо вам. Выручили вы нас тогда», смущенно проговорил Максим.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 так и очутились Кентильян с Ольгой Львовной в белой контрразведке. «Солдаты! А -а -а -а раздался в Риге чей-то истошный вопль. Сидевшие на солуме вскочили, заметались по Риге. Максим высунулся в дыру. Замыслобойней на бугре он увидел конников. Они приближались на рысях. Вот они скрылись в лошке, потом вынырнули оттуда и растянулись по взлобку. Вдруг конники осадили лошадей, постояли на одном месте, повернули и понеслись галопом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 Раздосадованные неудачи кентильяна, партизаны принялись палить в него из пяти винтовок. Но словно назло им, Евдоким бежал невредимый. Он приближался уже к церкви, когда наперерез ему из проулка вылетели конники. Впереди них несся Тимофей Залетный. Евдоким кинулся в одну сторону, в другую, но Тимофей быстро настиг его. Вздыбился горячий конь, сверкнула сабля. Евдоким Юткин рухнул на снег, как тяжелый лиственничный кряж.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 Вскоре Матвей выбежал из Березника на поляну и увидел, что совершается то, чего втайне он серьезно опасался. Белые начинали седьмую атаку. Они появлялись на поляне из пароулков и огородов группами в шесть-десять человек. И, распластавшись на снегу, ползли на сближение с партизанами осторожно, упорно и без оглядки. Так подбирается к намеченной жертве хищник, чтобы ошеломить ее внезапным ударом. Матвей приложил к глазам бинокль, но тут же опустил его. Враг хорошо был виден и простым глазом. «Офицерье, он тирай, эти инструктора из чужеземцев, вся сволочь!» Сказал он спокойно, не повышая голоса. Старостенко, нервно ощупав свои карманы, набитые патронами, сплюнул. «Продали русскую землю, правители! Кому продали?» Желчно проговорил он, переминаясь с ноги на ногу. Матвей Антон весело переглянулись. Начинается.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 Илья Тараненков, новосел из-под Таежного. Пока пересекали поляну, не меньше тридцати имен назвал Матвей. Когда повернули вдоль поляны, он стал называть имена шахтеров. Их было в армии двенадцать человек, и все не погибли, во главе с молчаливым рябоватым парнем с авосей. Вскоре наткнулись на Старостенко. Начальник штаба лежал, вцепившись в нерусского офицера.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 Селантий Бакулин завел один из таких отрядов в непроходимые таежные дебри и ночью ушел от него. Вечером этого же дня юксенская партизанская армия, сведенная в один отряд, двинулась по тракту навстречу частям Красной армии. В первых рядах вместе с Матвеем Строговым и Тимофеем Залетным ехала на бойкой чалой лошадке Соколовская. Это был последний поход партизан знаменовавшей собой наступление новых долгожданных дней.